Глава 8 Платки и запахи. Уиннифред и Лаура покинули пансионат через чёрный ход и немного покружили по району, чтобы сбросить возможных преследователей. Дойдя до Пикадилли, они сбавили шаг до прогулочного. Уиннифред хотела предложить сделать круг по площади, но передумала, когда Лаура закашлялась. Растолкав локтями толпу, Она позволила подруге прислониться к стене гостиницы «Белый медведь». Ожидая, пока Лаура придёт в себя, Уиннифред принялась болтать о разной чепухе. Мюзик-холле в Ламбете, лавки на Бонд-стрит, где торговали лучшими на свете шёлковыми чулками, о булочках из Челси, об их новых знакомых Малин и Келлингтоне. Она сдалась, когда поняла, что Лаура её не слушает, и только без конца бормочет себе под нос извинения в перерывах между приступами кашля. «Прогуляемся до Харли-стрит», — прямо предложила Уиннифред. Она скорее почувствовала, чем увидела, как Лаура насторожилась. На Харли-стрит практиковали многие лондонские врачи, а девочка их не слишком жаловала. «Зачем?» — Уиннифред пожала плечами, демонстрируя безразличие. «Из любопытства. Захотелось поглядеть на нашу прежнюю квартиру. Не пойдём, если тебе не хочется». «Отчего же? Пойдём», — с облегчением возразила Лаура. «Вот только мы так и не заплатили за испорченную мебель. И дверь, и половицы. Пустяки», — фыркнула Уиннифред. «Они содрали с Теодора сорок фунтов залога. Уж как-нибудь справятся». Она подхватила Лауру под локоть и поразилась, до чего лёгкая у неё рука. Кости, словно сделанные из воздуха. Вместе они зашагали по оживлённой Риджент-стрит именовали миновали парк Кавендиш-сквер-гарденс. В городе не топили с самого апреля, и чёрно-жёлтый смог, липким слоем оседавший на трубах и крышах домов, понемногу рассеялся. Но, несмотря на тщетные попытки городских властей маскировать зловоние, в газетах писали, что в реку сбрасывают известь и кислоту целыми галлонами, Ветер всё ещё приносил его в город. В знакомом доме на Харли-стрит Уиннифред и Лаура поднялись на второй этаж. В пролётах висел всё тот же густой запах медицинской практики. Лекарства с горьковатым или спиртовым душком, человеческий пот, покалывающий ноздри газ настольных ламп. Перед каждой лестницей лежали прежние маленькие ковры, серо-коричневые от приставшей грязи. Лаура принялась было подниматься выше, их прежняя квартира располагалась на третьем этаже, но Уиннифред остановилась перед единственной дверью в пролёте. Рядом была аккуратно прибита тусклая металлическая табличка с надписью «Доктор Т. Вудвард. После прошлогодней эпидемии холеры многие столичные врачи продали частную практику и ушли работать в госпитале. За домашние кабинеты уцепились только лучшие из них. а никаким другим она не позволила бы браться за лечение Лауры. Уиннифред заколотила в дверь, и Лаура, успевшая преодолеть половину ступеней, остановилась и удивлённо поглядела на неё. «Что ты делаешь?» На её маленьком бледном лице было написано подозрение. Она замерла посреди лестницы, не спеша спускаться. «Веду тебя к доктору, разумеется», — ворчливо отозвалась Уиннифред. Блестящие глаза Лауры расширились. «Ты обманула меня!» — обвинила она, вцепившись в перила, будто Уинифред собиралась схватить её за ухо и стащить вниз. «Иначе ты бы не согласилась пойти», — возразила она. На Лауру её слова не возымели никакого действия, и она сменила тон на просительный. «Пожалуйста, единственный раз, я правда беспокоюсь о тебе». Сначала Уиннифред показалось, что Лаура сдалась. Она начала спускаться, бросая опасливые взгляды на дверь доктора. Но когда Уиннифред протянула ей руку, она одёрнула свою и плаксиво воскликнула. «Нет, не хочу!» Дверь открылась, и на пороге появился доктор. Высокий лысый мужчина с седой бородой и чёрными усами. В глазах застыло выражение, которое Уиннифред часто наблюдала у врачей. «Вежливое безразличие». Они слишком часто видят людские боли страх, чтобы позволить себе сочувствовать. Окинув Уиннифред взглядом, доктор вежливо склонил голову. «Добрый день, мэм. Чем могу быть вам полезен?» «Здравствуйте, доктор Вудвард», — поздоровалась Уиннифред, делая усилия над собой, чтобы не оглянуться на тихо всхлипывающую Лауру. «Вы сегодня принимаете пациентов?» Доктор Вудвард без всякого выражения поглядел на Лауру. «Пожалуйста, проходите». Он оставил дверь открытой и предупредительно скрылся в приемной. Обернувшись к Лауре, Уиннифред взяла ее за горячую ладонь. «Прошу тебя», — взмолилась она. Неловкость перед доктором была ничем по сравнению с мыслью, что Лаура так и не решится на осмотр, и с ней случится что-то ужасное. «Я буду рядом». Губы Лауры скривились, будто она собирается вот-вот удариться в слёзы. Уиннифред не знала, что ещё пообещать ей, но девочка переспросила. «Рядом? Да. Я никуда не уйду». Лаура кивнула, решительно выдвинув подбородок. и Уиннифред с облегчением прошептала «Спасибо». В узкой светлой приёмной сладко пахло цветами, засушенными розами, свежими белыми лилиями в вазе, лавандовым мылом и розовой водой. Уиннифред скривилась, и доктор Вудвард это заметил. «Прошу прощения за резкий запах. Моя жена любит цветы». Он раскрыл дверь в кабинет, пропуская клиенток. Кабинет был просторным. Воздух из распахнутого окна немного рассеивал сильный цветочный запах. Из-за отделанных красным деревом стен комната казалась тёплой, уютной, похожей на крошечную гостиную. Усадив Лауру на диван, Уиннифред села рядом и расправила юбки. Она заметила, что с тех пор, как она начала носить модно скроенные платья, в её ушах появились серьги, а на пальце — кольцо — Люди перестали позволять себе делать ей замечания или пренебрегать её вниманием. Раньше никакой врач и не подумал бы извиниться перед ней за слишком сильно надушенную приёмную. Лаура молчала. Может быть, как обычно, была смущена, а может, собиралась сорвать приём. «Доктор, моя кузина больна», — прямо сообщила Уиннифред. «Уже довольно давно». Доктор Вудвард коротко взглянул на Лауру и без сомнений принял во внимание ее недорогую одежду и азиатские черты лица. Не такая уж редкость, чтобы господа приводили на прием свою прислугу, но то, что Уиннифред назвала Лауру своей кузиной, наложило на доктора определенные обязательства. Пускай за прием он получит столько же, лечить кузину леди не то же самое, что лечить ее горничную. «Пожалуйста, опишите ваши симптомы», — попросил он и взялся за перо. Уиннифред погладила Лауру по руке и так глубоко вздохнула. «Я кашляю уже около года», — тихо сказала она. «Меня тошнит и кружится голова иногда». «Вы часто потеете по ночам?» «Скорее, да». «Ваши родители живы?» Лаура вздрогнула, и Уиннифред вмешалась. «Почему вы спрашиваете?» Доктор Вудвард перестал писать и опустил кончик пера на лист, оставив на полях огромную кляксу. «Если они мертвы, мне нужно знать, от отчего они умерли», — ответил он, не поднимая головы. «Болезнь может оказаться наследственной». Отец погиб в результате несчастного случая. Мать... Лаура вдруг закашлялась, прижимая платок к уголку рта, и доктор, прищурившись, прислушался. Когда девочка отдышалась, Он подвинул к ней по столу стакан воды. «Ваша мать», — напомнил он. «Я не знаю», — ответила Лаура. Её рука дрожала, и стакан клацнул о зубы. Доктор ничего не сумел сказать, но перед смертью она начала бредить и... кашлять кровью. Лаура стиснула платок. Доктор смерил её долгим внимательным взглядом, а затем встал и принялся раскрывать ширму. «Подождите свою кузину в другой комнате, мэм», — попросил он Уиннифред. Лаура схватилась за завязки у ворота платья с испугом, глядя на доктора. «Ничего не бойся», — прошептала ей Уиннифред и аккуратно высвободила из руки девочки смятый платок. «Я буду за дверью». Помедлив, Лаура кивнула, и Уиннифред вышла из кабинета. Она прерывисто выдохнула и развернула платок. «Чистый». ни капельки крови. В приёмной воздух был спёртым и невыносимым из-за густого аромата цветов. Уэннифред выглянула на лестницу, но там дышать стало ещё тяжелее, пахло лекарствами, рвотой и пылью. Держась за перила, она торопливо спустилась вниз, на улицу. Ночью прошёл дождь, и там, куда ложились солнечные лучи, земля успела подсохнуть, а в тени всё ещё темнели ровные влажные полосы. Обогнув дом и нырнув в прохладный тупик, Уиннифред запрокинула голову и принялась на ощупь искать в Редикюле веер. «Вы что-то потеряли, мисс Бэйл?» — поинтересовался участливый голос где-то совсем рядом, в паре тройки ярдов от неё. Не меняя положение головы и тела, Уиннифред раскрыла глаза, уставившись на ровный край крыши соседнего здания. Она старалась не думать о том, что в руке незнакомец может держать нож, а она удобно подставила ему свою шею, режь на здоровье. Впрочем, этот человек был не таким уж и незнакомцем. «Мистер Парсон», — пробормотал Уиннифред, — «как поживаете?» Медленно опустив голову, она встретила его взгляд. Парсон... управляющий опиумных притонов «Золото дракона» и 12 мелодий азалии», стоял в тупике со стороны улицы, фактически отрезав ей путь к отступлению. Но его руки спокойно висели вдоль тела, в них не было ни ножа, ни револьвера. Отложив веер, Уиннифред сомкнула пальцы на острой булавке, но вынимать руку из ридикюля не спешила. Парсон пожал плечами. У него было забавное лицо с необыкновенно оживлённой нижней частью и совершенно неподвижной верхней. Он усердно скрывал собственный возраст, помадил густые чёрные усы и волосы, пряча седину, всегда широко раскрывал маленькие карие глаза, чтобы на лбу не пролегли морщины. Его настроение Уэннифред могла угадать по губам. Сейчас они были напряжены, уголки опущены вниз. Он боялся её. Даже эти идиоты уже сложили два и два. Теперь Парсон наверняка знает, что она непростая посыльная. «Не могу однозначно ответить на ваш вопрос», — протянул он. «С тех пор, как вы убили нашего хозяина, у меня прибавилось забот». «Значит, пошёл слух, что это Уиннифред, убийца Уоррена. Что ж, тем лучше для Дарлинга». «Благодарите за то, что не убила и вас тоже», — заметила она и щёлкнула застёжкой редикюля. Булавка перекочевала в рукав её платья. «Вы ко мне по делу?» «Я не посмел бы беспокоить вас без нужды», — заверил Парсон. Его вытаращенные глазки перестали наводить на Унифред что-либо, кроме скуки. То, что он мог попросить, было ей безразлично. Другое дело — то, что Парсон мог знать». «Долго вы меня здесь караулили?» Изображая неудовольствие, спросила она. «Достаточно долго. Но я знал, что рано или поздно вы сюда вернётесь». «Пришёл счёт за мебель от квартирного хозяина?» Захотелось воскресить приятные воспоминания. «Не тяните, что вам нужно?» «То, что вам удаётся лучше всего. Я хочу, чтобы вы отыскали для меня секрет». «Мистер Парсон». «Вы всерьёз полагаете, что я убила господина Уоррена для того, чтобы слушать ваши приказы?» Уиннифред шагнула вперёд. Парсон не двинулся с места, и она пальцем тронула кончик булавочной иглы. «Вам нечего мне предложить», — «думаю, есть», — возразил он. В его круглых неподвижных глазках мелькнуло ликование. «Значит, она права. Он знает, где Стеллан». Зная условия сделки, Уиннифред могла торговаться на своих условиях. «Вы меня не потянете, мистер Парсон», — насмешливо обронила она. «Вы вообще в состоянии предложить мне хоть что-то, помимо мистера Акли?» Губы Парсона озадаченно дёрнулись. «Чего вы хотите?» — спросил он, признавая своё поражение. «Ответов. Вами теперь заправляет Холбрук?» да. кисло подтвердил он, мерзкий червь. В кои-то веки Вынифред была склонна согласиться с ним, хоть Парсон был ничуть не меньшим мерзавцем. Но рыбоглазый холодный Холбрук, столько времени водивший её вокруг пальца, как никто другой заслуживал смерти. После того, как всё раскрылось, и он сбежал, не моргнув и глазом. Мог ли он опуститься до убийства Стеллана? своего бывшего нанимателя и союзника. «Ясно. Зачем ему Акли?» «Не знаю. Моё предположение таково, что он последняя ниточка, ведущая к вам». «Где он?» Парсон растянул губы в торжествующие улыбки. «Этот секрет обойдётся вам дороже. Сперва раздобудьте что-нибудь для меня». «Вы ведь знаете, что я могу убить вас прямо сейчас». Ровным тоном поинтересовалась Уиннифред. Она невольно взглянула на окно. По её подсчётам, осмотр должен был уже закончиться. Ей вовсе не хотелось, чтобы Лаура выглянула в приёмную и никого там не обнаружила. «Знаю. И, признаюсь, несколько опасаюсь этого. Но если вы убьёте меня, то мистера Акли найдёте не так быстро, как могли бы с моей помощью. Возможно». К тому времени он тоже будет мёртв. Я рассмотрю ваше предложение, если оно покажется мне интересным. Напряжение спало с Парсона. Его узкие плечи в песочного цвета сюртуке с подплечниками опустились вниз. «Я хочу розу Востока», — прямо заявил он. Лунифред вскинула брови в выражении, изображающем презрительное недоумение. «Ею ведь управляет Хьюз». А у вас есть притоны. Зачем вам еще и публичный дом во владение? Поверьте на слово, та еще морока. Хьюз сбежал. Еще в июне. Я хотел взять управление розой на себя, но Холбрук мигом поставил туда своего человека. Он скривился, и в этот раз выражение коснулось даже глаз, собрав в складки мягкую дряблую кожу. Его зовут мистер Даск. Знаете такого? О, она прекрасно помнит трое Даска. Когда-то он славился тем, что продавал лучшее в городе оружие. Венни Фред лично помогла мистеру ворону его разоружить. Одно письмо там, одна стопка блестящих монет здесь. Неужели Холбрук настолько туп, что дал работу бывшему конкуренту, — недоверчиво спросила она. Не стоит его недооценивать, мисс Бэйл. Уж не знаю, как он уговорил Даска принять предложение. Вот только тот вцепился в розу востока обеими руками. Пришел на все готовое и теперь просто гребет деньги, паршивец. Линифред еще раз взглянула на окно, но, заметив, что Парсон внимательно за ней наблюдает, притворилась, будто разминает шею. «И вы хотите, чтобы я раздобыла вам секрет Даска, с помощью которого вы могли бы выслужиться перед новым хозяином и обзавестись очередным источником дохода?» «Мне не нравится слово «выслужиться», — протянул он. В его голосе зазвенела неприязнь. Надменность Уиннифред, как и раньше, задевала его самолюбие. «Скажем так, мне нужно преимущество. Взамен я сообщу вам, где держит мальчишку Акли». «Мне нужно кое-что еще. Вы должны будете стать моими глазами и ушами». «Я прекрасно понимаю, что у вас будет надо мной преимущество», после короткой паузы произнес Парсон. «Вы можете сообщить Холбруку, что помогли мне подставить Даска». «Похоже, у меня нет выхода». Уиннифред прищурилась. «В таком случае у меня к вам последний вопрос». «Почему вы позволили Холбруку распоряжаться вами?» Парсон разжал стиснутые в кулак пальцы, чуть отвернулся от Уиннифред и быстрым движением отёр ладони от ткань брюк. Мистер Холбрук раньше ведь был секретарём. Он сохранил полезные связи и нужные бумаги. Это он всегда вёл дела с полицией. Если мы дёрнемся, нам конец. И к тому же... «Помните, я сказал, что Хьюс сбежал?» Я подумывал было поступить так же, пока его не нашли мёртвым на крыше его же розы. Я видел тело. Ужасающее зрелище. «Вы когда-нибудь видели человеческие кишки?» «Он хочет запугать её?» «Какой вздор!» «Видела», — солгала Уинифред. «А вы когда-нибудь их выпускали?» Она снова шагнула вперёд. На этот раз... Парсон вздрогнул, расширив глаза. Но она всего лишь притянула ему руку, не снимая перчатки. «Я согласна на сделку. Только помните, что обманывать меня опаснее, чем Холбрука. Он может вас убить, а я могу сделать так, что вам самому захочется умереть». Они обменялись рукопожатием. «Вы знаете, где меня найти, — уронил он. Я вас обязательно навещу, — С холодной улыбкой заверила его Уиннифред. Парсон побледнел, высвободился и, коротко поклонившись, скрылся на улице. С облегчением выдохнув, Уиннифред скрестила руки и с удивлением обнаружила, что кончики пальцев стали горячими. Сердце разогнало кровь по всему её телу. Ею овладело почти радостное возбуждение. Предчувствие знакомого дела. Конечно, Парсону нельзя доверять. Он соврал ей кое в чем. Он никогда не сбежал бы, подобных юзу. Жадный, подобострастный Парсон намертво вцеплялся в брошенную ему кость и лизал руки тому, кто эту кость бросал. Сделка могла оказаться и ловушкой. Почему один только Парсон караулил ее на Харли-стрит? Где остальные люди Холбрука? Парсон явно поступил со собственной гордостью, обратившись за помощью к той, кого он презирает. Вынифред ещё не решила, говорит это о его искренности или, напротив, свидетельствует об обмане. Оставив булавку в рукаве, вынифред вздохнула, расправила плечи и поплелась обратно. Как только она вошла в кабинет доктора, Лаура вскочила с дивана, пряча за спиной руки. Её глаза покраснели, и Уиннифред похолодела. Доктор Вудвард глядел на девочку с едва заметной жалостью. «У неё чахотка», — сказал он, — не успела Уиннифред раскрыть рта. «Совершенно запущенная». Уиннифред по-настоящему растерялась. Она переводила взгляд с заплаканной Лауры на хмурого доктора, и в голову ей не шло ни единой мысли. «Как успокоить её? Что спросить у него?» Вместо нужных слов ей вдруг вспомнились последние дни жизни Молли Мэй, девушки из рассвета, тоже болевшей чехоткой Горничные выносили из её комнаты бурые от крови платки и жёлтые, пропитанные потом простыни. Виннифред как-то пришла поглядеть на умирающую. Та полусидела на кровати, положив тонкие белые руки с сизыми пальцами поверх одеяла. Чёрные грязные волосы липли к шее и щекам, веки посинели. Но глаза блестели, будто она закапала их экстрактом белодонны, а на щеках горел ясный, удивительно живой румянец. Когда Молли Мэй выносили из рассвета, она была ещё красивее, чем при жизни. Уиннифред вздрогнула, чувствуя, как от страха леденеет затылок. Она ласково улыбнулась подруге, напрягая губы, чтобы те не дрожали. «Ну что ты, милая? Пожалуйста, не плачь!» Она сдёрнула перчатку и пальцем аккуратно вытерла слезинку с обжигающей горячей щеки Лауры. Та прикрыла глаза. «Всё будет хорошо. Подождёшь меня, пока я расплачиваюсь с доктором Вудвортом?» Лаура была не глупой девочкой. Она отлично понимала, что Уиннифред храбрится. Она поняла, зачем её высылают из кабинета, и всё равно безропотно повиновалась. Тихонько повернув ручку, она вышла и из приёмной комнаты оглушительно дохнула лилиями. Это несправедливо. Ей ведь совсем недавно исполнилось пятнадцать. «Она поправится?» Тихо, чтобы не услышала Лаура, спросила Уиннифред. Доктор Вудвард поджал губы, И из одного только этого выражения Уиннифред уже узнала ответ. Нет. К сожалению, болезнь неизлечима. Вы продлите ей жизнь, если отвезёте её к морю или, скажем, в озёрный край. Сельская местность тоже подойдёт. Примечание. Озёрный край — горный регион в северо-западной Англии. Популярное место отдыха. Конец примечания. Сколько... Около полугода. При должном уходе и лечении — год. Он сел за стол, вытащил из ящика стола карточку и принялся писать, не глядя на Уиннифред, которая едва держалась на ногах. Она молчала, чувствуя, как горит горло. Произнеси она хоть слово, и следом вырвется рыдание. Доктор закончил писать, двинул карточку по столу и посмотрел на Уиннифред. Его лицо смягчилось. «Нет поводов для паники, мэм», — почти ласково заметил он. «Возможно, я ошибся, и ей повезёт. Некоторые счастливчики живут с чехоткой до глубокой старости». «Пятнадцать лет — это вовсе не старость», — хрипло возразила Уиннифред, с ненавистью глядя на выписанные врачом строки. Её злило, что она не могла разобрать ни слова. Мир стал мутным, чёрные буквы слились в одно пятно, — а руки слегка дрожали. «Не старость», — с тихим вздохом согласился доктор. «Пятнадцать лет. Это почти детство». Уиннифред молча положила на стол 13 шиллингов, завёрнутых в чистый носовой платок, и доктор Вудвард отвернулся.